Спутникам богоподобным своим поручил Наитаку гостя доставить. Переешь принять попросил его в дом свой и окружить его дома заботой. Пока не приду я, так он громко сказал, и осталось бескрылым в ней слово тотчас замывши и чистой одеждой тело облегши, всем богам обещание дала принести деньги катомбу. Может быть, Зевс пожелает, чтобы дело отмщения свершилось. Телемах на площади встречает прорицателя Фелклимена ведет его к себе в дом, где радушно принимает странника. Далее он рассказывает матери о посещении Нестора и Лая, а Феоклемен уверяет Пенелопу, что Одиссей находится где-то поблизости на Итаке. Стихи 166-203, 212-606. Так Пенелопа и гость вели между собой разговоры а женихи в это время пред домом игрой забавлялись. Диски и копья метали на плотно убитой площадке, там, где обычно играли, всегдашнюю наглостью полны. Время меж тем подходило к обеду. С полей отовсюду гнали им скот пастухи, те самые, что и обычно. Тут к женихам обратился Медонт, Межвестников прочих был наиболее он ими любим и к столу приглашался. «Так как юноши все вы насытили играми сердца, то возвращайтесь домой и начнем-ка обед наш готовить. Вовремя сесть за обед — это дело совсем неплохое». Так он сказал, поднялись женихи и послушали слово. После того, как вошли во дворец Одиссеев уютный, сняли плащи они с плеч и сложив их на стулья и кресла, жирных начали резать козлов и огромных баранов, тучных, начали резать свиней и коровы из стада, всем на обед». Одиссей с винопасом божественным в город вместе идти, между тем собирались с полей деревенских. Начал с ним разговор свинопас над мужами начальник. «Странник, ты как же, выходит, желаешь отправиться в город нынче же, как приказал мой хозяин? По-моему, лучше было бы, чтоб сторожем здесь ты у нас на дворе оставался». Но, почитаю хозяина я, и боюсь, что потом он станет за это ругать неприятные упреки хозяев. Ну так отправимся в путь. Уж сильно продвинулось время, скоро вечер придет, и станет тогда холоднее. Так свинопасу на это сказал Одиссей многоумный. Знаю все, понимаю, и сам я уж думал об этом, значит, пойдем. На меня ты веди, я просил бы все время. Если готовую палку имеешь, то дай мне и палку, чтобы опираться. Скользка ведь, как вы говорите, дорога. Так ответив на плечи, он жалкую сумку набросил, все в заплатах и дырках, и перевесть к ней на веревке. Дал ему палку Евмей, какая понравилась гостю. Оба отправились в путь. Пастухиш и собаки остались скотный двор охранять. Повел он хозяина в город. Был похож Одиссей на старого нищего видом. Берел, опираясь на палку, в одежде убогой и рваной. Долиев, сын Меланфий, нагнал в этом месте идущих. Коз он гнал женихам на обед, между козами всеми самых отборных. И два пастуха ему гнать помогали. Путников он увидал неприлично и страшно ругаться начал, и тем глубоко возмутил Одиссеева сердце. Вот хорошо, негодяй, я вижу, ведет негодяя. Бог, известно, всегда подобного сводит с подобным. Ты куда, барванца, ведешь, свинопас сердобольный? Этот докучливый нищий старик, блюдолис этот наглый, будет о многие рад косяки тереться плечами. В дар ни мечи, ни котлы получая хлебные корки. «Если б ты мне его дал и взялся б наш двор, сторожить он. Скотником быть, для козлят приносить молодые побеги. К сыворотке мог бы еще получать он козлиную ногу. Но лишь в плохом ремесле понимает он толк».